Глава 16. Хуакин настроса Бельмонт, никогда снискавший себе громкую славу на стадионах, но ну, не голами и пенальти, а мастерским судейством, и чье пристрастие к алкогольным напиткам оставило по себе воспоминания и долги во всех барах Лимы, родился в одной из вилл, выстроенных сильными мира сего лет 30 назад в кварталах Ля Перлы, когда была предпринята попытка превратить этот пустырь в своеобразную капокабану Лимы. Осуществить подобное намерение было равносильно попыткам верблюда пролезть в угольное ушко, и перуанские аристократы поплатились за эту затею своими чувствительными бронхами, пострадавшими от царящей тут постоянной влажности. Хоакин был единственным сыном не только обеспеченной, но и знатной семьи, гордившейся раскидистым генеалогическим древом, украшенным титулами и гербами, среди которых красовались титулы маркизов Испании и Франции. Однако отец будущего судьи и выпивохи отложил старинные пергаменты и взялся за более современное дело, а именно приумножение своего состояния с помощью разного рода коммерческих операций предпринимательства, начиная с производства шерстяных тканей и кончая внедрением в Амазонию огнедышащей культуры перца. Мать хуакина, Блеклая Мадонна, Страдала множеством аристократических недугов, и всю свою жизнь самоотверженной супруги занималась тем, что тратила добытые мужем деньги на врачей и знахарей. Хоакин родился, когда супруги были уже не первой молодости, и после того, как долгие годы они молили Бога послать им наследника – Событие принесло неописуемую радость родителям, которые, еще качая сына в колыбели, уже представляли его в будущем князем промышленности, королем сельского хозяйства, магом дипломатии или дьяволом в политике. Почему же из ребенка получился футбольный арбитр? От Отчего он изменил своей судьбе, отмеченной славными титулами высокородством? Может быть, он сделался арбитром из умственной отсталости? Нет, Хоакин стал судьей по призванию – Как и полагается, от соски до усиков у него сменилась вереница самых разнообразных воспитательниц, импортированных из далеких стран, из Франции, из Англии. В лучших колледжах Лимы были наняты учителя, чтобы научить ребенка считать и читать. Но все педагоги, один за другим, издерганные и отчаявшиеся, отказывались от завидного жалования, убедившись в имманентном безразличии мальчика каким бы то ни было наукам. 8 лет Хуакин еще не ведал сложения, а из алфавита с великим трудом выучил только гласные. Он ограничивался односложными словами, был очень спокоен и целыми днями с выражением смертельной скуки бродил среди множества игрушек, приобретенных ему на забаву в разных концах света. Конструкторы были немецкие, поезда – японские, головоломки – китайские, солдатики – австрийские, трехколесные велосипеды – американские. Единственное, что могло вывести мальчика на некоторое время из его браминской невозмутимости, были изображения футболистов, вложенные в шоколадки фирмы «Мардельсур». Эти картинки он вклеивал в тетради с атласными обложками и, увлеченно созерцал часами. В ужасе от мысли, что их чадо растет неполноценным, на нем пересечется их род, а в будущем сын может стать посмешищем для окружающих, родители прибегли к помощи науки. В Ля-Перле появились светила медицины. Вначале сюда прибыл звезда педиатрии города доктор Альберто де Кентерес, успокоивший супругов совершенно поразительным заключением. «Мальчик страдает так называемой оранжерейной болезнью», – объяснил врач. «Цветы, растущие не в саду, среди других цветов и бабочек, становятся бесцветными и вместо аромата испускают зловоние. Он хереет в золотой клетке». Всех нянек и гувернеров необходимо удалить, а ребенка отдать в колледж, где он сможет общаться со своими сверстниками. Мальчик станет вполне нормальным в тот день, когда приятель расквасят ему нос. Готовая на любые жертвы ради того, чтобы ребенок не вырос дурнем, благородная чита решила дать возможность маленькому Хуакину окунуться в плебейскую внешнюю среду. Конечно, был избран самый дорогой колледж в Лиме, конгрегации Святой Марии, дабы сохранить признаки высокого рода, форменный костюмчик мальчика был шит из бархата, хотя и предписанного уставом колледж цвета. Советы знаменитого медика оказались весьма эффективными. Правда, Хоаким получал на редкость плохие отметки. Чтобы он выдержал экзамены, предел мечтаний родителей, переживавших эти испытания как катаклизмы, Родителям приходилось делать пожертвования, витражи в часовне колледжа, шерстяные рясы для церковных служек, здоровенные пюпитры для школы бедных и так далее. Но мальчик и впрямь стал общительным, иногда даже веселым. В этот момент был отмечен первый признак его гениальности. Непонятливый отец хакима говорил «Бзика! Интерес к мечу!» Родители очень обрадовались, узнав, что стоит их сыну надеть футбольные бутсы, как он тут же из вялого и неразговорчивого ребенка превращается в живое и болтливое существо. Они немедленно приобрели соседний с их виллой в лаперле участок земли для устройства футбольного поля, где маленький Хоакин мог бы играть в свое удовольствие. С тех пор на туманной авените Пальмерес в Лаперле каждый день можно было видеть, как после окончания занятий из автобуса колледжа конгрегации Святой Марии выходят 22 школьника, менялись лица, на число всегда оставалось тоже, приезжавшие сюда сыграть на футбольном поле и ностросы Бельмонта. После игры родители угощали учеников чаем с шоколадными конфетами, мармеладом, пирожным и мороженым. Богачи каждый вечер наслаждались видом своего счастливого и запыхавшегося хан Синта. Лишь через несколько недель пионер по внедрению перца в Перу заподозрил что-то неладное. Он заметил, мальчик вот уже во второй, третий, десятый раз судит матч. Со свистком во рту, надвинув кепочку от солнца, он бегал за игроками, указывал нарушение, назначал пенальти. Было ясно, ребенок не страдает от того, что ему досталась такая роль. Тем не менее, миллионер рассердился. Он приводил мальчишек к себе домой, обкармливал их сластями, позволял им быть на равных собственным сыном, а они, в конец обнаглев, заставляют Хоакина заниматься этим мерзким судейством. Миллионер чуть не спустил на ребят сфору доберманов, чтобы как следует припугнуть наглецов, но потом ограничился внушением. К его удивлению, мальчишки поклялись, что Хоакин судил Матче, потому что ему самому так хотелось, и потерпевший именем Бога и родной матери заверил, да, все это правда. Несколько месяцев спустя, сверившись со своей записной книжкой и донесениями мажордомов, отец сделал следующий вывод. В 132 играх, проведенных на его частном футбольном поле, Хоакин и Ностроса Бельмунд ни разу не выступал в качестве игрока, зато судил все 132 матча. Родители в растерянности обменялись взглядами и подумали, «Дело плохо? Разве это нормально?» Вновь на помощь была призвана наука. На появился известнейший в городе астролог, человек, по звездам предсказывавший судьбу и беседовавший с духами своих клиентов. Он предпочитал говорить с друзьями, основываясь на знаках зодиака. Профессор Лусио Ася Мила, сверившись с многочисленными гороскопами, поговорив с небожителями и поразмыслив при Луне, вынес решение, которое, если и не целиком соответствовало истине, все же весьма польстило родителям. Ребенок всеми своими фибрами ощущает себя аристократом – «И оставаясь верным этому чувству, даже мысленно не желает походить на других», – разъяснял профессор, снимая очки, вероятно, чтобы сделать более заметным огонек мудрости в своих глазах при постановке диагноза. «Ребенок предпочитает быть на поле судьей, а не игроком, потому что кто судит, тот и командует. Вы полагали, будто на этом зеленом прямоугольнике Хоакен Хо Сита занимается спортом? О, какое заблуждение!» Здесь проявляется его родовое стремление к власти, к необычному, к высоким идеалам, которые, без сомнения, у него в крови. Всхлипывая от счастья, отец буквально задушил поцелуями своего сынка, объявил себя счастливейшим человеком на свете и добавил еще один ноль к числу, означавшему и без того королевский гонорар, выплаченный профессору Асимиле. Уверенный, что пристрастие к судейству шло от всепоглощающего стремления подчинять себе других, вознесшись над ними и стремление это позднее сделает сына повелителем мира, ну или в худшем случае Перу, промышленник забросил свои многочисленные дела и, уподобившись старому льву, проливающему слезы при виде львенка, терзающего первую зарезанную им овечку, стал посещать свой частный стадион в Лаперле, чтобы полюбоваться на Хоакина, одетого в красивую, только что подаренную форму, и слушать, как он свистит, управляя толпой мечущихся приблудных, так, видимо, папа называл игроков. 10 лет спустя смущенные родители вынуждены были признать, что небесные предначертания весьма грешили оптимизмом. 18ем-летний хуакин Иностроса Бельмонт перешел в последний класс средней школы, на несколько лет позже сверстников, и то лишь с помощью родительской благотворительности. Гены покорителя мира, скрытое проявление которых Лусио Асимило усматривал в безобидном капризе, судействие футбольных матчей, ни в чем ином себя не показали. Напротив, уже невозможно стало скрывать тот ужасный факт, что сын аристократов был абсолютной бездарью во всем, не относящемся к футболу. Интеллект Хоакина, если классифицировать его, исходя из учения Дарвина, ставил его где-то между олигофреном и обезьяной. Отсутствие уже у него чувства юмора и стремления к чему-либо, полное равнодушие ко всему, что не связано с беспокойной деятельностью арбитра на футбольном поле, делали юношу совершенно непривлекательным. Однако во всем, касавшемся его основного порока, другим был алкоголь. Молодой человек проявлял качество которые с полным основанием можно было назвать талантом. Его сверхъестественная беспристрастность на священной площадке поля в волшебные часы матча заваливали ему судейскую славу среди учеников и педагогов колледжа Святой Марии. Как коршун из-под облаков различает под каштаном мышку себе на завтрак, так и острый глаз Хоакина безошибочно с любого расстояния, любого угла – замечал коварный удар защитника в кости центр-форварда или подлый толчок локтем левого крайнего, от которого рушился на игрок, подающий мяч вместе с мячом. Вызывало удивление и доскональное знание всех правил игры и блестящие интуиции, дающие ему возможность молниеносно принимать решения в непредусмотренных правилами случаях. Слава Хоакина перешагнула стены колледжа Святой Марии, И Аристоклер из Лаперлы стал судить межшкольные состязания, чемпионаты своего района, а однажды даже заменил не на футбольном липоле Путау, судью в матче команд второй лиги.